Глава 64 Про отцовский золотой час Они встретились, когда обоим перевалило за сорок Для обоих брак стал вторым. У обоих уже взрослые дети. Про его точный возраст не знаю. С ней глубоко беременной я познакомилась в ее 43. Она очень известный психолог. Лекции, семинары, книги, всероссийская популярность. Он — крупный федеральный чиновник урвня замминистра, охрана, автомобиль с мигалкой, потянутый помощник с портфелем. Их любовь стала тихим и сильным чувством двух взрослых, поживших, много чего повидавших и испытавших людей. Когда можно долго и с удовольствием молчать или подхватывать на лету слова любимого человека, когда не растворяются без остатка друг в друге, как гормонально переполненная молодежь, а находят глубину океана, который важнее высоты волны. Неловко признаться, но ко мне это приятное во всех отношениях пара прониклась чувствами, сравнимыми с поклонением кумиру. Они почти молились на меня и мои лекции, впитывая каждое слово. Было понятно, что всю силу, всю осознанную глубину своей взаимности они планируют вложить в естественное, правильное появление на свет неожиданного подарка судьбы, каким стал их будущий ребенок, Плод зрелой и такой трогательной любви. Я, разумеется, загорелась тоже. Осознанные люди — счастье акушерки. Очень хотелось, чтобы все мои идеи о правильных родах получили зримое воплощение. Стремительно летели оставшиеся до рода в дни. Стремительно рос и набирал вес ребенок в животе высокой крупной фигуристой мамы. Когда на 38-й неделе УЗИ показало вес плода 4 500, мы все, в том числе ведущий беременность доктор, уровень медцентра, естественно, самый высокий, немного обалдели. Но бодрости духа не утратили. Роды вторые, все горят энтузиазмом, все знают и понимают, не страшно. Сороковая неделя. 5 сто. Никаких признаков близких родов. Сорок первая. Пять пятьсот. Тишина и спокойствие. Твердим как мантру. Узи дело такое приблизительное, бывает и на полкило мимо. Про себя добавляя, хоть бы и у нас так, желательно в минус. Начало 42-й недели. 5700. Полный штиль. Рожать никто и не думает. 41 неделя и 4 дня. Сидим с утра в медцентре. Дергаемся. Запускать роды искусственно. Или ждем. Делаем УЗИ. Результат впечатляет. 5900. Ждем еще два часа. После очередного исследования диагност говорит «Вижу отчетливое изменение прямой кишки ребенка, Она явно спала. Опорожнение кишечника значит гипоксия. Приходим к решению делать амниотомию. Дальше ждать опасно. Если ребенок освободил кишечник, возможен дистресс, воды, скорее всего, уже сильно зеленые. Собираемся в палату. Женщина, бережно поддерживаемая мужем, встает и вдруг охает. Потекло, отошли воды. Кристально, кстати, прозрачные. Рожаем. Хорошие, сильные схватки. Почти полное открытие. все вроде нормально. Но какой-то момент, все как один. Роженица, муж, доктор и я не сговариваясь чувствуем: "Стоп. Дальше нельзя". Страшно. Степень риска превышает все мыслимые пределы. Идем на операцию. Вынимает, ну, очень большого парня. О мягком кесареве речи нет, не практикуется подобное в том пафосном заведении. Принимаю ребенка, кладу на столик с обогревом и подсветкой. Вокруг в нетерпении и полной боевой готовности целый отряд белых халатов. Такой аномально крупный новорожденный, априори обязан быть нездоровым, Его нужно сразу же с первой минуты жизни всячески обследовать, как можно быстрее тащить на УЗИ всех органов и ежечасно проверять сахар, что, кстати, в итоге с блеском и проделали. При выписке общий счет за анализы составил 64 тысячи. Но толпу врачей блокирует широкая спина. Большой мужчина склоняется над ребенком. полностью закрывая натренированным телом своего новорожденного сына. От всех. От системы, протоколов, суеты, страхов. От мира, который подозревает серьезное отклонение от нормы и жаждет немедленно его исследовать. Что-то долго и нежно шепчет маленькому человеку, затихшему в тепле и запахе своего родного. Любящего, принимающего. Он застыл, накрыв собой ребенка так, что никто и не дернулся его отодвинуть, потребовать уйти. Без слов было ясно, что не получится, что это скала, монумент. Сколько времени они провели вдвоем, в их маленьком мире, я даже не поняла. Да и не важно. Это выглядело каким-то бесконечным моментом вечного диалога. Мне немало прожившей в библейской идеологии так и лезли в голову образы отца, сына, ну и духа, разумеется. Когда ребенка положили на весы, они показали невероятные три нуля после шестерки. Рост 60. Окружность головы — сорок. Шансов на естественное рождение — ноль. Но его отец сделал почти невозможное, подарив своему маленькому, большому сыну, главное. Я закрою тебя от мира. Закрою собой, пока ты маленький.